топот босых ног в бетонной кишке дренажного желоба был практически недосягаем для уха. Лишь редкие всплески воды выдавали присутствие людей там, где их путь пересекался со струящимся по дну коллектора ручейком. Без поступью отряд достиг горловины туннеля и выскочил внутрь объемного резервуара. В лучах лунного света, проникающего сверху сквозь канализационные решетки, стали различимы детали странного одеяния крадущейся в тишине группы. Голые торсы, всколокоченные волосы, нарукавники с шипами, грубо скроенные кожаные юбки на манер шотландских килтов. Лица ходоков закрывали повязки из небрежно намотанной в несколько слоев материи. Лишь один примитивном, видавшем виды респираторе, короткие копья и увесистые в зазубринах мачете добавляли колорита экзотичным воинам. Проскочив открытое пространство, отряд скрылся в очередном штреке. Человек в респираторе вел группу уверенно, привычно минуя давно заученные развилки. Изредка, правда, он останавливался, подзывая одного из ведомых. Выставив вперёд клетку с диковинным зверьком, отдаленно напоминавшим крысу, тот внимательно следил за поведением животного. Единожды зверёк заметался, издавая отрывистый клекот. похоже, учуял невидимую смерть. Маршрут пришлось изменить. Воины предпочитали не спорить с показаниями живого дозиметра. Новый путь преподнес неприятный сюрприз. Туннель внезапно обрывался на краю разлома внушительных размеров. Гигантская трещина в земле протянулась на добрую сотню метров в длину. Наверху маячила полоска сумрачного предрассветного неба. Противоположный край разлома виднел метрах в пяти впереди, словно край слоеного торта в разрезе, обнажая пласты земли, норы неведомых обитателей нового мира, останки фундаментальных плит и ржавые трубы теплотрасс. Посовещавшись, ходаки спора наладили переправу, накинув лассо на торчавший обрезок водопроводной трубы. Пока воины по одному перебирались на противоположный край разлома, опасно раскачиваясь на тросе, их вожак пристально следил за небом сквозь прицельную рамку арбалета, а охот до человеченых хищников всегда хватало. Преодолев препятствия, ходаки снова углубились в лабиринт подземных коммуникаций. Ужами протискиваясь в полуразрушенные сбойки, пробираясь по давно покинутым кабельным коллекторам, они то и дело припадали к земле, вслушиваясь, изучая. Когда из очередного бокового штрека послышались звуки человеческой речи, воины затушили большую часть факелов и пошли осторожнее, стараясь не обнаружить свое присутствие ни единым шорохом. Совсем рядом проходила ветка метрополитена, и всего несколько метров земли отделяло ходоков от обитаемой станции, но не она являлась целью путешествия. Крадучись, отряд почти миновал опасную зону, когда из мрака стремительно выскочил комок чего-то живого, а черного распрямляясь в полете, подобно спущенной пружине. Мелькнули в свете факела хитиновые сочленения. Ближайший воин дернулся, едва не заорав. В бедро, свернувшись вокруг ноги, впилась крупная, длиною не менее метра, скалопендра. Спутники мгновенно бросились на выручку. Борьба проходила в абсолютном безмолвии. Несколько драгоценных секунд ушло на то, чтобы отодрать извивавшуюся тварь от пострадавшего. Костяной наконечник копья пригвоздил сколопендру к земле, размозжив голову, однако та уже сделала свое дело. Вожак осмотрел раненого. Место укуса посинело, а нога стремительно, буквально на глазах, распухала. Воин забился в предсмертных судорогах, глухо застонав. Глаза бедолаги закатились. Зажав ему рот рукой, вожак придерживал агонизирующее тело, пока конвульсии не стихли. Прощание было недолгим, любое промедление грозило провалом миссии. Сбросив труп в ближайший канализационный колодец, вожак погнал своих людей дальше, к одному ему известной цели. Еще несколько туннельных смычек, пара узких технических переходов, И впереди наконец показалась заветная гермадверь с круглым оконцем посередине. Сквозь помутневшее от времени стекло просачивался уютный, неяркий свет. Один воин с зажатым в зубах ножом бесшумно вскарабкался на притолоку над дверью, остальные сгрудились за углом, приготовив оружие. Вожак скинул респиратор и, сделав на руке короткий порез, размазал кровь по лицу и груди. Затем громко постучал в дверь и распластался на бетонном полу, застыв в неподвижной позе. Свет в оконце заслонила чья-то тень. Воины терпеливо ждали, затаив дыхание. Спустя довольно продолжительное время еле слышно заскрипел механизм затвора гермодвери. Воин на притолоке оскалился, обнажив гнилые, криво торчащие зубы. Да ерунда это все! Откуда у них и приту взяться? Балев, догнать старика и в заложники. Да чего с ним цацкаться? Взять станцию на храпам и раздавить к чертям. Собрание бурлило. Делегаты надсаживали глотки и распалялись все больше, пытаясь убедить друг друга в ничтожности маячившей угрозы. Правда, были среди присутствующих и те, кто лишь следил за эмоциональными речами коллег, не вступая в бурные и бесполезные дебаты. Одним из таких молчунов оказался русоволосый плечистый парень в бушлате с эмблемой Приморского альянса сжатым кулаком в белом круге. За все время он не проронил ни слова. Зато когда поднялся со скамьи, споры сами собой прекратились. Говорить можно много и нудно, но время, как я понимаю, работает против нас. Сталкеры наблюдали, как моряки Вавилона пробивались к Чкаловской. Техники и оружие у них действительно, как у дурака Фантиков. Захотят к воздухозаборникам пройти, и пройдут. Никакие патрули не помогут. Да и сталкеры вряд ли согласятся на поверхности войну затевать, и без того мрут как мухи. Штурм Чкаловской тоже ничего не даст, вступил адмиралтеец, сидевший справа. Подходы к станции перекрыты наглухо, ни одной мертвой зоны. Вовсюду пулеметные гнезда, огнеметы в ВШ хорошо окопались грамотно. ВШ вентиляционная шахта. Бордюрщик с противоположной стороны вскочил, потрясая кулаками. Стреканы этого прям тут вешать надо было, или в заложники. Никто никого на территории торгового кольца решать не будет, подал голос коротышка в очках. Да и заложник из него не ахти какой. Думаете, случайно парламентёрам старика прислали? Лучше давайте вместе подумаем, кто бы мог устроить подобный взрыв. Может, у кого есть какие соображения на этот счёт? Центральный зал с синой в очередной раз взорвался криками. Добрая половина делегатов обличающе тыкала пальцами в соседей, оскорбления лились непрекращающимся желчным потоком. «Мазу ты! кто ж еще?» — надрывался седовласый бордюрщик, бешено вращая глазами? Только они могли бомбу смастерить. Чушь, отмахивались те. Это попросту невозможно в наших условиях. Веган это, грохотал головорез с кирзы. Они больше всех на поверхности шарятся, могли и ракетную часть какую обнести. А я говорю, с альянса спрашивать надо. Во всем виноваты коммуняки. Бордюрщиков к ответу. Прилагая титанические усилия Пантелей Громов, в который раз пытался утихомирить спорщиков. Становилось ясно, что найти виновных, договориться о чем либо в подобном бедламе вряд ли удастся. Увлеченные перепалкой Делегаты не обратили внимания на одинокую фигуру, покинувшую лобное место. Таран услышал достаточно и теперь направлялся прочь со станции. Предстояло подготовить их с Глебом убежище к возможной атаке беженцев с Вавилона, замаскировать раструбы вентиляционных вытяжек во дворе больницы, усилить гермодвери. Погоди, сталкер. Таран обернулся, остановившись у спуска с платформы. Возле входа в служебные помещения стоял начальник севной Виктор Терентьев. Руки, как обычно, сложены на груди, мешки под глазами от хронического недосыпа, сметливый взгляд из-под кустистых бровей. Сталкер слишком хорошо знал этот взгляд, оценивающий, расчетливый. Недаром Терентьева прозвали «тертым». "Зайди, побалакаем». Виктор сделал приглашающий жест и первым нырнул в коридор с обшарпанными стенами. Предчувствия подсказывали, что предстоящий разговор не сулит ничего хорошего, и все же таран двинулся следом, косясь на лохмотье старой краски, покрывавшей стены подобно струпям облезлой шкуры. Серый в потеках потолок также не добавлял красоты. Тирентьева, похоже, такие мелочи абсолютно не волновали. Не до эстетики, видать. Бизнес всегда на первом месте. Коморка начальника не отличалась особой роскошью: койка, дощатый стол, пара стульев, карта метрополитена на стене и огромный дубовый шкаф, заваленный ворохом пожелтевших от времени бумаг. Вот, пожалуй, и все детали нехитрого убранства. Чай или чего покрепче? Сталкер отрицательно помотал головой. Тёртый кивнул, словно и не ждал от наемника другого ответа. Ну что ж, тогда к делу. Начальник сенной плюхнулся на стол. Как тебе эти шуты? Таран лишь махнул рукой. Вот и я о том же. Балаболить гораздо, а выхлопа ноль. Ну, ничего. Пантелея им мозги вправит. Толковый малый. Сомневаюсь, тёртый, пока жареным не запахнет. Они с места не двинутся. Куда уж твоему Пантелею? Ты его плохо знаешь, громов только с виду предруковатый. Вот увидишь, еще немного, и он их дожмет. Сами дотумкают, что без третьей стороны в этом деле не обойтись. Третьей стороны? переспросил Таран с подозрением, косясь натертого. Погоди, уж не для того ли ты меня вызвонил, чтобы Виктор продолжал смотреть на сталкера Искоса. Хитро так смотреть, жучара. Ты единственный имел дело практически со всеми колониями. Тебе многие доверяют, репутация безупречная. Стало быть, на любую станцию доступ открыт. Да и дело-то плёвое. Пройдёшь с инспекцией по подземке, убедишься, что в метро нашем ядерной бомбе взяться неоткуда». Результаты потом предъявим этим морячкам. Глядишь, и спустим дело на тормозах, обживутся, поутихнут, торговлю опять же наладим. Тёртый подцепился со стола исходящую паром кружку, старательно подул и отхлебнул варево, не забывая при этом коситься на собеседника. Хитрый черт. заранее все просчитал. «Все верно, именно таким и должен быть глава торгового сердца подземки. Изворотливым, дальновидным, до сих пор узлу Садовая-Сенная-Спасская удавалось сохранять нейтралитет в разборках множества колоний. Со всеми у них мир, куда ни плюнь. Народная мудрость гласит: с умным договорись, дурака обмани. Тем и живут прохвосты. Таран отвлекся от раздумий, учуяв дразнящий запах чая. Настоящий цейлонский, Не чита безвкусному грибному суррогату, что пьют простые смертные. И ведь достают где-то, Торгаши, одним словом. Усилием воли сталкер переключился на тему беседы. Как у тебя все просто? Внушительная пятерня пробарабанила по столешнице. Откуда такая уверенность? что наши ни при чем. Ну, сам посуди. Виктор вскочил со стула, отчаянно жестикулируя. Ни у кого в метро подобных технологий попросту нет. А моряки, думаю, не в курсе того, что творилось на этом злосчастном острове. Слыхал, на чем они к Чкаловской прикатили? Говорит тебе что-нибудь об аббревиатура МЗКТ 79221. От начальника синьной не ускользнула, как встрепенулся таран. «То-то же Армейский тягач, модификация, заточенная под перевозку Топаля М. Вот только самой ракеты на тягаче не было. Чуешь, к чему клоню? Уж небо боеголовка ли от Тополя рванула на мощном. Сталкер молчал, прикидывая варианты. Версия у Тирентьева получалась складная. Руководство мощного вполне могло напороть дел с опасной игрушкой. Уж больно нездоровый интерес у них к оружию. В этом таран убедился лично, когда с Глебом на остров попал. Чего думать? торопил Виктор. Соглашайся, работенка не пыльная, а уж мы в долгу не останемся. Не нужно мне от вас ничего. От торгового кольца, думаю, да, хитро ухмыльнулся тёртый. Но кое-кто там на платформе готов предложить тебе нечто, от чего ты вряд ли откажешься. Пойдем». Наружу они стали свидетелями нелицеприятной сцены. Какой-то проходимец пытался вырвать из рук чумазой девочки торбу с нехитрыми пожитками. Таран остановился. Пару месяцев назад он бы прошел мимо и не поморщился, но с появлением Глеба внутри словно переключилось что-то. "Чего беспределишь?" вмешался он, буравя молодчика тяжелым взглядом. При виде грозного сталкера тот обмер и поразмыслив секунду-другую, счел за лучшее сгинуть прочь. Воспользовавшись заминкой, девочка в мешковатом не по размеру комбинезоне тоже скрылась в толпе, бросив на ходу: "Спасибо!" Виктор потащил тарана дальше. Вернувшись к лобному месту, они успели уловить обрывок фразы, брошенной взмокшим от усердия Пантелеем: И это еще раз доказывает, что он как никто другой подходит для этой миссии. Кто за? Прошу голосовать. В Воздух взметнулся лес рук. Многие при этом, завидев сталкера, одобрительно кивали. Как и предсказывал пройдоха Тёртый, делегаты пришли таки к очевидному решению. Скажешь что, Таран? спросил коротышка, торжествующе улыбаясь. Сталкер окинул взглядом сидевших в кругу людей, раскрасневшихся от споров измотанных взаимными оскорблениями. Каждый второй готов в следующий момент вцепиться в глотку соседу. Если моряки со своим ипритом не подсуетятся, так они сами друг друга потихоньку вырежут. Какая разница? Выборка из ошметков человечества в отдельно взятом метрополитене удручающее зрелище дело мутное да и я не сыскарь какой сами копашитесь -ка совет загудел обсуждая отказ наемника. Пантелей в отчаянии закусил губу тёртый стоял неподвижно продолжая ухмыляться наконец в кругу наметилось движение со своего места встал немолодой уже веганец Сатур Через этого пижона Таран получал из империи сыворотку. Скользкий тип. Острые черты лица, надменный колючий взгляд, к вороту ладно пошитого сюртука приколота ядовито в шипах, веточка неизвестного растения, очередной мутировавший дряни, судя по всему. Экологи нового мира, мать. Как твое здоровье, сталкер? Кратчево поинтересовался он. Таран схлестнулся с веганцем взглядом, выжидая. Сатур тоже не спешил, наслаждаясь всеобщим вниманием, и все таки не выдержал первым, нарушив затянувшуюся паузу. Веган нашел способ исцелить тебя полностью. По-моему, достойная плата за мутное, как ты выразился, дело. «Счет, естественно, будет предъявлен всем колониям в равных долях. Сатур хищно улыбнулся. Делегаты перешептывались в ожидании решения. Пантелей со стервенением протирал запотевшие очки, тёртый маялся по в нетерпении отбивая носком ботинка незамысловатый ритм. Теперь настала очередь наемника тянуть время. Предложение было чего уж там, неожиданное, заманчивое, но с запашком, черт бы побрал этих веганцев. Сталкер судорожно прикидывал так и эдак, взвешивая все за и против. От предложения совета за версту несло подставой. Шансы оказаться крайним во всей этой истории, конечно, велики, но возможность излечения. Интерес вегана в этом деле был прост и понятен нажиться на исцелении. С наемника много не возьмешь, а вот с крупных колоний можно урвать неплохой куш. Потому, видимо, они и молчали раньше о лекарстве, держали козырь в рукаве, ждали подходящего случая. Да и вряд ли имперцы испугались кучки каких-то там беженцев. Слишком мощная эта структура, чтобы серьезно относиться к подобным угрозам. Тем более пилить с Чкаловской до владений вегана не ближний свет. Сейчас Таран думал не о себе, пожил как никак. Другое дело Глеб. С каждым новым приступом мысли о будущем ставшего родным сына тяготили все больше. Сталкер сжал лямки рюкзака так, что побелели костяшки пальцев, но на лице не дрогнул ни единый мускул. В гробовой тишине отчетливо зазвучал его хриплый голос. Согласен. Вдоль рядов пронёсся дружный вздох облегчения. Оповестите свои станции о предстоящем визите. Мастерские, склады, фермы, жилой сектор смотреть буду все. Счастливо оставаться. Наемник собрался было уходить, но «Еще не все, сталкер, окликнул Сатур. Сам понимаешь, у каждой колонии свои секреты, своя тактика обороны, слабые места. Мы должны взять с тебя обязательство сохранять в тайне всю информацию о станциях, не относящуюся к сути вопроса. По-моему, вполне логичное требование, не правда ли, уважаемые? Веганец оглянулся по сторонам в поисках поддержки. Делегаты согласно закивали. Безгрешных тут не было, Темные дела крутили везде. Что уж там про Веган говорить? скрытные ублюдки даю слово бросил таран отчетливо ощутив вдруг как сильно увяз в ворохе чужого грязного белья сказанного не воротишь выбор сделан и лишь какая-то свойственная только сталкерам чуйка подсказывала что проблемы только начинаются